Вертолёты Apache, опять лишившиеся поддержки истребителей, и не имея чётких приказов от уничтоженного командования, действовали исходя из личных соображений. Вражеская авиация показала полную неспособность противостоять более малочисленной группе наших самолётов, часть которых была восстановлена буквально за пару недель до наступления. Современный истребитель это не фанерный планер, но наши китайские техники на вновь созданных ремонтных базах справились с проблемой превосходно иными словами сейчас мы с американцами поменялись ролями нельзя сказать, что враг бежал повсеместно многие дрались достойно и как в случае с подразделением мотострелков Смирнова выказывали отличную вывочку их ладнокровия но в сознании врага произошёл перелом, которого мы с греками желали добиться. Надеясь на вианосец и его боевую мощь, янкицы использовали любую возможность для отступления. Линия фронта в районе Грассевича теперь не напоминала дугу, выгнутую на восток. Она превратилась в четыре очага синих пиктограмм, изолированных войсками Нефёдова. Нельма ещё держалась за счёт базирующейся ещё там командной инфраструктуры района и сети береговых укреплений. Однако и там красные ромбы двух ударных групп с позывными Гранит-18 и Гранит-24 уже вышли на юго-восточный окраины города. Кликнув в клавише масштабирования, я уменьшил карту района и увидел, что группа синих точек, обозначавшая немец Сил в свитой Всё ближе вползает в Сахалинский залив. Ещё 10 минут, и авианосец окажется в зоне прямого выстрела для замаскированных береговых батарей Сахалинского гарнизона. Тем временем у Чернова дела складывались не блестяще. С севера и юго-востока две его маршевые колонны и авангард, состоящий из двух танковых взводов и роты мотострелков, обходили две бронегруппы. Судя по сигнатурам над значками, это были части 4-го батальона 12-й бронетанковой дивизии американцев. Наконец-то, наладив управление в самом городе, янкесы сформировали три взвода легкой мотопехоты, усиленные тяжелыми танками, и двинулись навстречу черновцам, быстро подходившим к окраине Ванина с юга. Значит, противник решил так и ввести в бой основной резерв. И части, скованные боем тут, не будут переброшены к Грасевичу и под Нельму. Осложнялось положение тем, что вертолёты прикрытия ушли на дозаправку. А спустя ещё час батальон Чернова вообще лишится воздушного прикрытия. Так далеко он вырвался вперёд, Арт-дивизион уже ушёл полчаса назад. Как же теперь не будет хватать грозного голоса самоходов, танкисту, как его коллеги придали новые самоходки им ста. Собственно, они-то и в купе с вертолётами и помогли Чернову так глубоко вклиниться в американскую оборону. Через 6 часов лишённое огню встанет вся его броня. Поскольку и части обеспечения теперь отрезаны, однако верный приказу танкисты продолжали идти вперёд. Я Гранит-2, авангард вступает в непосредственное соприкосновение с танками противника. Есть угроза окружения второй маршевой колонны. По системе оповещения получена информация об угрозе бомбового штормового удара через 5 минут. Перебивая полковника, В доклад вклинился примак. Командарм был бледен, синие отцветы легли на его лицо, отчего морщины проступили еще резче. Воздух главный, Бастиону. Спутники связи и управление группировки противника заняли положение в зоне досягаемости для удара. Авианосная группа противника вошла в зону уверенного поражения для ракет-берговых батарей Сахалина. «Воздух семь и воздух три ведут бой с перехватчиками американцев. Противник имеет четырехкратное преимущество. Мы едва держимся». Я глянул на замерзшего у планшета Грекова. Профессор военной академии с застывшим во взгляде торжеством четко проговорил в пространство перед собой, не отрывая глаз «воздух». об обновляющиеся в реальном времени картинки, где отображалась общая обстановка сражения. Всем подразделениям Гранит-2. Отход. Вы справились, полковник. В тактической группе Феникс начать атаку на спутниковую группировку противника. Не скодрили прикрытие, предельное внимание. Приготовиться к отражению воздушной атаки. Нептун-2, огонь по готовности. Да, вечность ваша забота. Гранит первый вперёд. Главная цель дивизион связи в Гроссевичах. Второстепенная береговая батарея Ясминце перекрытие в порту Нельма. Напряжение достигло пика. Теперь всё зависело только от точности расчётов. Мне ещё больше, как всегда, лишь от воли случая. Я вызвал на экран карту погоды. на одиннадцать сорок утра. Погода на побережье стояла ясная, однако с северо-востока шел холодный фронт, и скоро мог начаться снегопад, чего лучше бы не случилось. Душу терзала тоска от сознания, что группа Чернова, по сути, отдана на растерзание американцам. Противник вчетверо превосходит измотанных непрерывным движением И баяние солдат Мекалевского полковника. На карте сейчас отображался юго-восточный квадрат, до пригородных укреплений Черново оставалось преодолеть буквально считанные десятки километров. Янки разделили силы на три оперативно-тактические группы. В каждой было до двух десятков танков и лёгких бронемашин. На карте Это родили секунки более чем полутора десятка штурмовых вертолётов, взявших курс на перестраивающихся автоматчиков и танковые колонны Чернова. С юго-востока приближался атакующий строй бомбардировщиков. Границы синего круга, обозначавшего радиус зоны поражения от бомба штурмового, быстро бежали таймер обратного счёта. Логичнее всего было бы поставить химзавесу и, положившись на скорость двигателей, попытаться уйти под прикрытие зенитного дивизиона, который сможет, если не отразить атаку в полной мере, то снизить потери. Но Чернов что-то задумал, и я до самого конца не понял, что именно. Янки глушили дальнюю связь. Всё, что у нас было на данный момент, Это размытая картинка с уходящего из района спутника. Российская бригада, разворачиваясь для фронтальной атаки тремя группами, ринулись навстречу американцам, попутно выбросив детонирующие подрывные заряды и дымовые гранаты. Теперь между ними и американцами оказалась плотная стена дыма, а также туча осколков. от разрывающих себя всякой пользой взрыв пакетов. Ещё чуть-чуть, и снова завяжет с собой, который станет для Черновой и его людей последним. Здесь гранит 23. Тактическая группа моих мотострелков при поддержке танковой роты гранит 18 ворвалась на позиции дивизиона вражеских береговых батарей. Шесть установок уничтожены. две захвачены в качестве трофеев. Наши потери 4 БМП и 1 Т-80УД. Личный состав 12 300 и 3 200. Слова доклада прошли фоном. Судьба Нельми для меня была ясна. Бригада Нефёдова ворвалась в город практически на плечах беспорядочно отступающих американцев. Видя, что мы не собираемся щадить безоружных, часть разбитых вражеских разрозненных групп пыталась обороняться. Но гораздо большее число их бежало к побережью. Связисты бригады глушили передачи противника, смысл которых сводился к истерическим просьбам о немедленной эвакуации. "Я Нептун главный!" это раздался по громкой связи. Голос контр-адмирала Никифорова. Эскадра вышла в район Нельмской бухты. Десантные суда с сопровождением кораблей поддержки и транспортов обеспечения взяли курс на Гроссевичи и Южно-Сахалинск для взаимодействия с наземной атакующей группировкой Гранит-6 и Нептун-4. Однако я всё ещё не отрывал взгляда отакутанных дымом холмов где только что отбомбились американцы смешав бригаду черного с землёй сигнал оттуда прервался и экран заволокло статикой и помех до хруста сжав кулаки я заставил себя переключиться на квадрат где сейчас разворачивалась основная фаза операции красные иконки парили в море И вокруг очистившихся от синева цвета кусков береговой полосы вокруг Нельмы и Грисевичей. База главный бастиону. Фениксы свою задачу выполнили. Спутникова группировка американцев над оперативным районом уничтожена. Связь с авианосной группировкой мы успешно глушим. Воздушный флот противника дезориентирован, они несут потери. Они бегут, бегут соки. На линии событий стали следовать, перекрывая друг друга с нарастающей быстротой. Репортажи атакующих подразделений слились в единый победный речитатив. Мне с большим трудом удалось вычленить действительно важные доклады. Компьютер не успевал отображать на общей карте происходящее. Нептун-2 обстёну. Навяносит противника поражён второй ракетой в район силовых установок. Корабль потерял ход, наблюдая сильные пожары в районе верхнего яруса надстроек и взлётной палубы. Акустики сообщают о сильных взрывах в отсеках корабля. Радиоперехват зафиксировал сигнал об эвакуации. Нимиц запрашивал такиннский оперативный штаб. Просит выслать транспорты для буксировки в ближайший порт. Сообщает о потерях среди экипажа. Отозвался Никифоров. В голосе адмирала звучало торжество. Я буквально видел, как он сдерживается от обычных в данном случае морских выражений. Авиации, отчачь транспортные суда от авианосца. Гежалым крейсером Петропавловский нахимов сосредоточить огонь на группе прикрытия противника торпедным катерам ведоным со для атаки по спасательным судам препятствовать буксировке авианосцев и спасению экипажа